Глава 30. Он разбудил Светлову. Она проснулась сразу, едва только он к ней прикоснулся. Просто открыла глаза и спросила, уже утро? Потом они позавтракали, и он вкратце рассказал ей о своем плане. Нужно любым способом вычислить, где именно мог скрываться виноградов. Для этого необходимо выяснить, кто тот монах, сопровождавший ставшего лейтенанта в его вчерашнем ночном визите до назначенного взрыва во Внукове оставалось два дня, и нужно было действовать как можно более оперативно. Пистолет Светловый он вернул. Вчера в суматохе он остался у него в пиджаке. Когда они вышли на улицу, он позвонил Ковровой, уже не надеясь услышать ничего хорошего. «Доброе утро», — сказал он мрачным голосом. «У нас небольшие неприятности. Мы не смогли пока встретиться с нужным нам человеком». «Мы?» — удивилась Коврова. «Кто это мы?» «Я не один», — вынужден был сообщить он. «Со мной Светлова. Вчера мне удалось перехватить ее у Мура». «Вы не встретились с Виноградовым?» «Нет». «И не получили документы?» «Пока нет». «Кажется, действительно у вас полный провал», — злорадно заметила Коврова. «А у меня есть хорошие новости». «Звонил капитан Агаев». «Как?» — не поверил Дронга. Ему удалось вырваться из ФСБ? — Удалось. Они сейчас вместе с Виноградовым. Хочет встретиться с вами и передать вам этот документ. Перезвонят мне через полчаса и назначат встречу. — Прекрасно. Настроение у него изменилось. Но подсознательно он все-таки тревожился. Невозможность установить, кто именно выдал их вчерашнюю встречу, очень на него действовала Он помнил об этом ежесекундно «У вас хорошие новости?» — спросила Светлова, когда он вернулся к ней Женщина терпеливо ждала его, сидя на скамье в небольшом скверике «По-моему, нам очень везет», — честно признался он «Ушли из засады» — А вот теперь выяснилось, что ваши коллеги Агаев и Виноградов уже встретились и назначают нам свидание. — Где? — поднялась со скамьи Светлова. — Пока я не знаю. Позвоним через полчаса. Вчера ночью вернувшийся в монастырь Гима с радостью узнал в ожидавшем их незнакомце Гамзу Агаева. Он честно рассказал, что слышал выстрелы но не видел никого из знакомых. Когда Агаев рассказал ему о дронга описав его внешность, он вспомнил, что встретил похожего человека рядом с переулком. Но потом послышались крики людей, беспорядочные выстрелы, скрежет автомобильных тормозов. Судя по ругательствам, которые доносились до них, никого задержать не удалось. Светлову он не видел или не обратил в темноте внимания. Он все-таки ждал Славина, Известие о смерти подполковника потрясло молодого человека. «Нам нужно как-то подстраховаться», – убедительно говорил Виноградов. «Так дальше нельзя. Из-за этого документа умирают люди, наши товарищи. Нужно передать его нашему руководству». «Нет», – возражал Агаев, – «мы не знаем, почему приказу действовали люди Мамонтова и сам полковник. А если мы вручим документ как раз тому человеку, который и отдавал все эти приказы?» — Нужно позвонить нашему другу и попросить его забрать документ, а самим сделать с него копию. — Верно, — согласился Виноградов. — И еще лучше записать весь документ в память компьютера. Это гораздо надежнее. Агаев улыбнулся. Парень помешался на технике и компьютерах. Ему так нравились эти своеобразные игры. Они проговорили всю ночь, а рано утром Агаев позвонил Ковровой попросила встречи с Дронга. Он рассчитал свой план действий на случай провала этой встречи и готов был теперь рисковать. Именно поэтому, когда Дронга позвонил через полчаса Ковровой, ей уже сообщили о месте и времени. Они должны были встретиться в час дня на ВДНХ у бывшего павильона Космос где еще стояли старые макеты ракет и новые палатки преуспевающих дельцов, превративших ВДНХ в новую выставку достижений челноков и дельцов всех мастей. Агаев предупредил, что будет один. Было уже 21 число, и Дронго понимал всю важность встречи. Он подробно рассказал Светловой о своей беседе. — Вы каждый раз оставляете меня одну и идете звонить. — недовольно сказала она. — Не считаете, что я могу обидеться? — Если вы мне не доверяете, не нужно таскать повсюду с собой. В конце концов, мне может надоесть вся эта возня. — Вы правы, — серьезно ответил дронга. Но я делаю это в ваших же интересах. Если меня схватят, у вас появится возможность уйти. — Я обязательно воспользуюсь вашим советом, — ядовито заметила женщина. «Можно я хотя бы позвоню домой? У меня мама больная. Я хочу узнать, как она себя чувствует». «Конечно. Только разговаривайте не больше полминуты, а я за это время поймаю какую-нибудь машину, чтобы мы сразу могли отсюда уехать. Они могут засечь нас и по вашему телефонному звонку». Все получилось так, как они задумали. Она позвонила матери, сказала ей несколько слов и сразу побежала к проезжей части, где ее уже поджидал Дронго возле остановленной им машины. Они договорились действовать таким образом. Впереди должен был идти дронга, Если навстречу придут оба офицера, Агаев и Виноградов, и все будет спокойно, дронга пройдет с ними к выходу, а Светлова будет их подстраховывать, проверяя, нет ли за ними наблюдения. Они с Агаевым уже знают друг друга в лицо, и никаких осложнений возникнуть не может. Как только они встретятся, все встанет на свои места. Можно будет получить, наконец, этот документ, из-за которого и погибли Славин с Орловским. Дронго понимал, как опасно иметь дело с другой стороной. После вчерашнего бегства Агаева, неудачной засады в Никитском переулке, у них должны головы трещать от нагоняев тех людей, которые стояли за операцией возвращения Голиафа. Поэтому нужно быть максимально осторожными. Они вполне способны взять реванш и снова устроить засаду. Правда, в этот раз они не должны знать о готовящейся встрече, потому что про нее знают только пять человек, Если и в этот раз будет засада, значит, кто-то из пяти определенно стал предателем или пособником полковника Мамонтова. По здравому размышлению это не мог быть ни один из пятерых, но по абсолютной логике, которой всегда руководствовался дронга случайности в таком деле полностью не исключались, и поэтому, отправляясь на ВДНХ, не исключал опасности провала. Его волновала мысль о том, что он так и не узнал, кто был виноват в провале их встречи в Никитском переулке. Пока они ехали в вагоне метро, он все время думал об этом. Уже при подходе к ВДНХ поражало многообразие палаток и лотков, заполненных массой товара, в основном ширпотреба из Польши, Китая и Турции. Всюду торговали какими-то сомнительными алкогольными напитками непонятного разлива. Здесь же можно было купить любые товары самых известных компаний мира. От часов Rolex до галстуков Монсеньор Кристиан Диор, от костюмов от Кардена до японских калькуляторов. Правда, в большинстве своем товар был поддельный, и галстуки от Диора продавались на стамбульских рынках по доллару за штуку, а часы Rolex шли в Польше по 10 долларов. Многие подозревали, что эти товары были изготовлены на Тайване и Гонконге, в Сингапуре и Таиланде, в Турции и Польше, и были всего-навсего дешевой подделкой. Но, видимо, есть в натуре человека нечто азартное. И поэтому, точно зная, что товары поддельные, новые и новые покупатели возникали у прилавков и отсчитывали деньги, полагая, что им повезет и подделка будет работать. Одни покупали, не зная о подделке. Многие из-за нехватки денег на действительно фирменную вещь. Некоторых прельщала возможность такой азартной игры, когда заранее знаешь, что сидящий напротив тебя игрок – шулер. И, наконец, были и просто пассивны, и давно на все махнувшие рукой, не ожидая ничего хорошего ни от этой жизни, ни от ярких товаров, выставленных в витринах палаток. дронга шел впереди, как они и договорились. Он постоянно чувствовал на себе взгляд Светловой, словно обжигающий его. Он не совсем понимал, почему она так нервничает. «Может, так сказалась смерть Славина и Орловского?» Или она, как профессионал, тоже анализировала вчерашнюю неудачу и тоже мучилась вопросом, каким образом посторонние люди могли узнать о времени и месте их встречи? Основания для волнения у нее были, вынужден был признать дронга Она ведь не знала, кому он звонит и зачем. Именно неизвестный и мог их выдать, подставив вчера в переулке под пули засады, ждавшей Виноградова, и пришедших с ним на встречу людей. «Нужно ей больше доверять», — подумал дронга «Она права. Нельзя держать ее постоянно в неведении. Это нервирует особенно сильно. И кроме того, у меня просто нет другого выхода». Не доходя до павильона, он вошел в одну из палаток, стоявших сплошными рядами по всему маршруту движения. Здесь продавали электротехнические товары. Он посмотрел направо. Отсюда ничего не видно. Выйдя из этой палатки, он перешел в следующую. Агаева и Виноградова нигде не было. В свою очередь Агаев также решил, что не стоит идти навстречу вместе с Виноградовым. Он сам решил идти на это опасное свидание, оставив Диму в другом павильоне, раньше называвшемся «Электроника в СССР» и теперь заполненным компьютерами и принтерами. Агаева тоже взволновали вчерашние события в Никитском переулке. Он, как и Дронга, не верил в совпадение и искал разумную причину случившемуся. Ровно без десяти минут час Дронга и Агаев начали движение к павильону. Они подолгу останавливались у разных киосков, заходили в палатки, смотрели различные товары. дронга успел заметить однажды Светлову, стоящую в трехстах метрах от него, и внимательно за ним следившую. Расстояние между ними сокращалось пока не было ничего подозрительного. И в этот момент Агаев заметил дронга но одновременно он заметил еще нескольких человек с разных сторон, смотревших на него. «Сейчас он подойдет, и все кончится», — понял Агаев. «Они только и ждут, когда он подойдет ближе, чтобы арестовать обоих». «Или эту засаду привел сам дронга Но тогда у них не осталось вообще никаких шансов». А Дима Виноградов выйдет из соседнего павильона через несколько секунд и тоже попадет в руки людей Мамонтова. Он резко повернулся спиной к дронга словно собираясь уходить, и сразу заметил метнувшихся к нему людей. «Вот и все», — неожиданно спокойно подумал он. «Они все равно вытащат из меня, где находится Дима. Все равно это узнают. Заставят меня сказать». Он достал пистолет. От него шарахнулись прохожие. Кто-то громко закричал, а гайф увидел, как Дронга остановился. Замерли и люди, собравшиеся броситься к нему. Они только было начали делать свои круги, постоянно переглядываясь друг с другом. Их было слишком много. Десять, двенадцать человек. На этот раз ему не уйти. Дронго сделал вид, что смотрит детские игрушки и начал отходить. — Значит, все правильно, — подумал с улыбкой Агаев. — Все верно, и Дронга не предатель. — Как это важно! Он стоял с пистолетом в руках и улыбался. К нему уже бежали дежурные милиционеры. Что-то кричал оказавшийся неподалеку военный. Он увидел метнувшихся к нему людей. Обернулся и заметил вышедшего из павильона Диму. И тогда он, быстро сознавая, что пистолет могут отнять в любой момент, приставил оружие к сердцу и... Выстрелил. В последнюю секунду он даже пожалел детей, которых было много вокруг. Незачем им видеть, как у меня вылетают мозги, была мгновенная мысль. Лучше выстрел в сердце, это как в кино, театрально и не очень страшно. К нему подбежали люди. Заметив среди столпившихся над ним полковника Мамонтова, он улыбнулся, словно сознавая, что победил в последний раз и умер. Друнга держал в руках детскую игрушку, не замечая, как сжимает ее все сильнее и сильнее. Их встреча снова кончилась неудачей, и капитан Агаев погиб у него на глазах.